Глава седьмая, подглава первая. Милька не спала, так по крайней мере сказала Зельма. Он бы в Вальзее тоже не уснул. Местечко неизвеселых. В таких домах лучше не ложиться и не гасить огонь. Как же все-таки вышло, что он был здесь всего лишь раз. Был, был, да забыл, словно глупый король из баллады, который на радость нечести. В своем доме всего не знает. Это здесь, господин. Хорошо, ступай. Дверь закрыта, но сквозь щели пробивался свет. И впрямь не спят. Что ж, до утра он готов рассказывать Микки сказки, а с рассветом увезет невестку с племянником Витте. Наврет, что отослал Дармана в Хелеталь, и увезет. Рыжий дьявол изобразил на лице самую бесшабашную из зимевшихся в его в арсенале ухмылок и постучал. «Можете войти!» Чистый и холодный голос бросил в дрожь. Но бежать было глупо, некуда и незачем. Руди распахнул дверь и увидел мать. Вдовствующая императрица сидела за небольшим столиком и раскладывала карты. Она всегда так делала, принимая сыновей. Больше в комнате не было никого. Мать подняла голову и улыбнулась одними уголками губ. На ней было пурпурное, отороченное седой лесой платье, В седых волосах блестела золотая вдовья Диадема, как в день похорон. Рудольф Ротборд сдержанно поклонился. «Если перед тобой человек, которого ты своими руками клал в гроб, это еще не значит, что наступил конец света. Возможно, ты просто пьян или сошел с ума». «Рудольф!» — покойная императрица протянула руку для поцелуя. «Я не ждала вас сегодня. Что вас привело в Вольфзея?» «Разрешите задать вам тот же вопрос?» Руди коснулся губами теплой кожи. «Если мать после смерти не сошла, нужно поменять привычки? Зачем это делать живому? Прошу простить мою несдержанность, но я готов был поклясться, что вы мертвы!» «Потомки Вольфганга бессмертны!» Мария Августа переложила красную даму на черного короля и отложила Карлоду. «Мы уходим, это так, но мы остаемся!» и вы останетесь, когда пробьет ваш час. Изумительная новость, поднял бровь Руди. Я рискую показаться непочтительным сыном, но прежде чем продолжить разговор, хотел бы увидеть вас в зеркале. Что у вас есть тень, я заметил. Я извиняю вас, надменно произнесла императрица. Вы поражены тем, что видите. Я предпочла бы, чтобы наша встреча произошла позже, но вы мой сын и ложь была бы неуместна. Дайте руку. Если он не сошел с ума, не спит и не пьян, то это происходит на самом деле. А если ничего нет, то и его здесь нет. Рудольф обошел столик и слегка наклонил голову. «Прошу вас!» Мария Августа спокойно оперлась о руку сына. До свадьбы на всех церемониях мать поддерживал Людвиг. После его женитьбы эта обязанность перешла к Руди. «Смотрите!» Огромное, в пол, зеркало отражало гобелен с охотящимися волками. На его фоне стояла одинокая женщина в пурпуре. Себя Руди не видел. «Зеркала Вольфзея не отражают живых», сообщила вдобствующая императрица. «Я мертва, и вы меня видите. Вы живы, и для Нибельринга вас не существует. Отведите меня назад, как вам будет угодно». В балладах мертвецы закутаны в саван. Их руки холодны, как лед, а прикосновение приносит смерть. Рыжий дьявол никогда не боялся мертвых, не испугался бы и сейчас, окажись мать воющим призраком или скелетом с горящими глазами. Но она раскладывала карты и носила платье со шлейфом. Это было чудовищно. Но Руди держался, потому что огонь гасит огонь, а страх вытесняет страх. Он слишком боялся за Милику и Мики, чтобы падать от ужаса при виде покойников. Рудольф дождался, пока Мария Августа села, знакомым жестом расправив юбки, и опустился в кресло напротив. Он был совершенно спокоен, даже спокойнее вдовствующей императрицы. — Как вы здесь оказались? — глаза матери требовательно бреснули. — О, совершенно случайно. Мертва она или нет, но она всегда ненавидела Милику. И вряд ли что-то изменилось. Я раскрыл заговор, и мне захотелось развеяться. Заговор? Серые глаза обжигали, но Рудольф был достойным сыном Марии Августы. Он выдержал взгляд мертвый, как выдерживал взгляд живой. Ничего страшного, матушка. Один не очень умный человек решил от меня избавиться. Я подсказал ему место и время. Теперь он в моих руках. Завтра вечером его убьют. Но... Ваше Величество, все это не идет ни в какое сравнение с вашим появлением. Итак, в Вольфзее живете вы, а не кормилица Людвига. Я здесь бываю, мать вновь взяла карты. Иногда Берта хранит Вольфзее для Ротбортов. Когда она умрет, ваша супруга найдет ей замену. Зельма слишком слаба. Моя супруга? Самое время прочесть Патерностер. Только как? Прямо или задом наперед? У меня нет супруги. Хранительницу Вольфзея Мария Августа разложила еще один ряд карт. Выбирает императрица после рождения наследника. Императрица, но не принцесса. Была ли здесь Милика? Видела ли ее мать? Впрочем, Берта не так уж и стара. Почему бы ей не дожить до свадьбы Михаэля? Михаэль не будет править. Слова падали, как камни в колодец. У него дурная кровь. Михаил и Люцифер. Неужели у ненависти нет предела? Матушка, Михаэль, законный сын Людвига, его ничто не лишит короны, кроме смерти. Возразила мать и сняла пикового туза. Дьявол. Рудольф. Мария Августа медленно поднялась во весь рост. Что у нее с глазами? Только что были серыми, а теперь желтые, как у него самого. Руди тоже встал, хоть и не слишком быстро. Страх не то чувство, которое нужно выказывать. Да, матушка, я Рудольф Ротбард, и я никогда не подниму руку на сына Людвига. Вы хороший брат. Мать вновь выглядела спокойной, но глаза остались звериными. Но вы, прежде всего, Ротбард. Я помню. Если она осталась прежней, то он уж точно не изменился и не изменится. Помнить. «Не значит понимать. Миттельрайх жив Ротбортами, а Ротборты, а Ротборты Миттельрайхом. Задумайтесь об этом». «Мне некогда об этом думать». «Дьявол, к чему она клонит?» «Я так живу. Шестой год. Хвала Луне, я родила настоящего волка. Жаль всего одного». Мать вновь опустилась в кресло. «Садитесь и слушайте». «Вы полагаете, ваши слова собьют меня с ног?» сейчас не время шутить дьявол он не может сидеть здесь с матерью жива она или нет не узнав где милика и мики но если кто и знает об этом то мать ее нужно разговорить но как я слушаю матушка но мне нужно вернуться в вите до рассвета вы вернетесь она казалась довольной я не намерена задерживать вас дольше чем требуется а уж как он не намерен задерживаться Руди заложил ногу за ногу и откинулся назад, выказывая почтительное внимание, но не более того. «Да будет вам известно», — герцогиня махнула рукой в сторону волчьего гобелена, «что Миттельрайх вручен Ротбортом богами, истинными богами, а не размалеванными латинянскими куклами. Эта земля принадлежала и принадлежит им, слышите, им и никому другому». И эта женщина после смерти отца не выходила из церкви и перевела Михайлову монастырю целое состояние? Непостижимо. Матушка, я всегда полагал вас доброй мундиолиткой. Я не знала истины, признала Мария Августа. Так же, как и вы, истину помнить не Ринг и открывает, когда сочтет нужным. Ваше появление здесь и сейчас – это его воля или цепь случайностей и совпадений. «Но где во имя Всевышнего Милика?» «Матушка, прошу меня простить, я больше не буду перебивать вас». «Отчего же? То, что я расскажу, породит много вопросов». Итак, Вольфганг отдал себя и свое потомство силам Нибельринга, и за это получил Миттельрайх. Пока этой землей правят красные волки, ее защищают боги. Взамен Ротборды вручают им тело и душу. Не сразу» лишь после того, как кончается отмеренный им срок. Души обычных людей отлетают в иные края. Ротборты остаются в Небельринге. Когда ты умрешь как человек, ты возродишься здесь, в Вольфзее, и будешь водить волков Небельринга, пока не придет новый вожак, твой сын и наследник, а твоя супруга сменит в этом доме меня. Безумие или правда? Холодный дом, зеркала, не отражающие живых, Открытые на двери, пожелтевшие глаза матери, растерзанные солдаты, ушлувшие в адскую смолу, как он всегда собирался. Матушка, я могу повидать Людвига или отца всему свое время. Сейчас ты должен одно – понять, что мы – ушедшие, заложники вас, живых. Если род Ротбортов прервется, если вы потеряете корону, мы исчезнем, как исчезают осенние листья. И вместе с нами исчезнет Миттельрайх. Это льстит моему самолюбию. Рудольф попробовал улыбнуться. Но царства имеют обыкновение рушиться, а династии кончатся. Уйдут Ротборты, найдутся новые владыки. Только и всего. Только не в Миттельрайхе. Отчеканила Мария Августа. Боги отвели от империи слишком много бед, и это родило ненависть. Нашу землю ненавидят те, кому она все еще не подвластна если исчезут ротборты сюда ворвутся мор и голод горы извергнут огонь и зильберштраль потечет кровью всему придет конец как пришел конец землям атлов а были ли они эти земли пожал плечами рудольф или атлов придумал древний мудрец как пример разумной державы земли атлов существовали отрезала императрица и погибли по вине забывших свой долг правителей Миттельрайх не должен повторить их судьбу. Вот только утонувшего острова и диалогов сумасшедшего философа ему сейчас и не хватало. И где во имя Люцифера брат? Если мать не лжет, он сейчас ведет волчью стаю. Неужели старину Дармана убили Ротборты? Дед, отец, Людвиг. Нет, только не это. А если волки найдут Милику? Узнает ли муж жену? «Матушка, простите, я должен ехать. Клянусь служить Миттельрайху и защищать императора, пока он не...» «Нет!» «Опять этот желтый огонь в глазах!» «Миттельрайх, твоя ноша!» «Спутавшись с этой девкой, Людвиг предал договор!» «Матушка, смерть не помеха для ненависти, а что ждет за гробом любовь?» «Не трогайте Милику!» «Не трогать!» — прорычала вдовствующая императрица. Эта девка не просто свела с ума моего сына. Она родила наш конец. Она брешь в плотине, с которой начнется потоп. Матушка! Людвиг, собственно, жизнью выкупил жизнь своей шлюхи и ее отродья. Но в их крови спит смерть. Из желтых глаз рвалось безумие или отчаяние. Сыновья Михаэля умрут во младенчестве, а дочери понесут эту заразу дальше, уничтожая род за родом. «Вот что наделал твой брат!» «И только!» Слушать такое с улыбкой мог разве что дьявол. Но Руди и был дьяволом. Ни одна династия не может быть вечной. Живет же Луас без Дарифо, Аонцея без Адеридесов. Латинянские уловки и отговорки не для нас!» Императрица шумом втянула воздух. «Она дышала!» «Только смерть может лишить императора короны!» Ротбард не может ошибиться, сдаться, пренебречь своим долгом. Ротбард не может отречься. Рудольф, запомните, Михаил не должен иметь детей. Михаил не должен носить корону. Михаэль не должен жить. Ты, император Миттельрайха, ты и только ты. Матушка, я не смогу. Нет, все будет сделано за тебя. Мать холодно улыбнулась. Возвращайся в Вите и готовься к коронации. — Хвала Луне, дурная кровь к утру остынет. — Что? Что вы сказали? — То, что мертвые не оставят живых. Волки и исправят содеянное моим сыном, моим бывшим сыном, и тогда он будет прощен. — Исправят. Значит, еще не исправили. — Матушка! — Руди услышал, как зазвенел его голос. — Правильно ли я понял, что мои великие предки загрызли моих солдат, заодно с лошадьми? Они нарушили волю Нибельринга. Пожала плечами мать. «Прощай, сын мой. Тебя ждет Виття». «Где Милика и Мики? «Они были здесь. Я знаю, что были». «Да». Мария Августа внимательно посмотрела в глаза сына. «Были и ушли. Муж Зельмы оказался недостоин вольфзея. Он увел приговоренных. Но воля Ротбартов священна. Милика и Михаэль умрут». «Где они?» — Тебе незачем знать! — отрезала императрица. — Где они? — улыбающуюся рот и холодные, как смерть, глаза. — В Небельринге можно искать досудного дня, а она не скажет. — Нет, скажет. Если она не лжет, он не оставит ей другого выхода. Руди улыбнулся и выхватил кинжал. Существо, некогда бывшее его матерью, поджало губы. — Я была о вас лучшего мнения. Сталь не причинит мне вреда. «Вам? Нет. Мне? Да. Рудольф!» А вот теперь она напугана. По-настоящему. Да дрожи. Так, как еще никогда ничего не боялась. Что ж, Руди, вперед! «Матушка! Или вы мне скажете, где Милика и Мики, Или род Ротбортов привется на ваших глазах и по вашей вине? Выбирайте!» Подглава вторая. «Дверей больше не было». Они просто исчезли, растворились в серебристо зеленым сиянье, неистовом и бездушном. Лунные лапы тянулись к побледневшим свечам, выцарапывали глаза, хватались за горло. — Что ты наделала? Риттер говорил! Нельзя отвечать! — Сигенгов. — Кому он это? И о чем? — Мама! Мамочка! — колтарю Живо! — Что она сделала? — Что они так кричат? Куда он ее тянет? Им все равно не уйти. Луна держит крепко. Луна, гончая смерти. Милька поняла это только сейчас. Это Луна выследила добычу. Луна, а не волки. Это началось давно. В ту почти забытую ночь, когда она стояла у окна своей спальни не в силах уснуть, Людвиг снова уехал, а она смотрела на звезды и думала о том, удастся или нет ее нехитрый обман и вспоминала об их первой встрече. Парадный зал старого замка, серебряный кубок с белым вином в ее руках, учтивая улыбка, ничего не значащие слова. Людвиг Ротбард сразу же уехал. Он не знал, что короткая встреча расколола жизнь графской дочери, а она не могла и помыслить, что император не спит ночами, молясь настигшей его любви. Любовь. Они стали ее избранниками император Миттельрайха и дочь графа Линденвальда. Летний ветер шевелил вышитые занавеси, ночь дыжала ночной фиалкой и поздним жасмином. Юная императрица, задыхаясь от неслыханного, невозможного счастья, спустилась в сад, прошла тенистой аллеей, вышла на залитую серебряным светом поляну и счастье сменилось ужасом. Она бросилась назад, к дому, но не добежала и упала в белую от незабудок траву, где ее и нашли. Если бы она тогда не вышла, если бы не позволила себе увидеть... Мама! Мамочка! Микки теребил ее за руку, вырывая из холодных светящихся волн, в которых она тонула. Сын! Как она о нем забыла? Сюда! Быстрей! Во имя Господа! Цигенгов тянет ее к алтарю. Туда, где теплым золотом сияют церковные свечи. Их свет сдерживает лунную жуть. Но... Как же быстро они сгорают! Ничего, бормочет Клаус. Скоро утро. Смотри, уже светает. Неужто он не понимает? Это не рассвет. Это луна, которая пришла за ней. Так зачем бороться? Пусть волки получат, что ищут. Только бы не тронули Мики. Клаус его выведет. Ради нее. Орудие воспитает. Ради Людвига. Милика. Все тот же зов которому нельзя сказать «нет». «Милика! Милика!» Микки плачет. Цыгингов поднимает сына на руки. Что-то ему говорит. Пусть святая дева защитит их обоих. «Клаус, позаботься о Мике «Конечно!» «Погоди! Ты о чем?» «Милика! Остановись!» Цыгингов бросился за ней, но помешал Мики которого он держал. Растерявшийся граф замер на границе золота и серебра, прижимая к себе чужого сына, Амилика Ротбард, протянув вперед руки, пошла к сияющему провалу, и навстречу ей медленно выступил зверь, тот самый, что звал ее в бреду. Огромный, рудничную лошадку, медно-рыжий, он походил на длинноногого гривастого лиса, а не на волка, каких немало водилось в окрестностях Линденвальде. Белая грудь, угольно-черные лапы, вытянутая морда в темной маске, желтые, такие знакомые глаза, и в них не смерть, а любовь. Подглава третья. Милика сошла с ума, и Цигингов не мог ничего сделать, потому что удерживал бьющегося Микки и потому что ему было страшно. Есть ужас, который держит на месте не хуже цепей. Ужас, с которым не поспоришь. Клаус пытался вырваться, но предел есть у всего кроме смерти и страха, даже у любви, которая порой кажется всемогущей, граф фон Цыгингов мог лишь кричать, но Милика не слышала ни его, ни сына, а за спиной, ворвавшиеся в церковь бестии дожидались своего часа другие. адское сияние слепило, и граф, как ни старался, не мог счесть собравшихся у входа тварей. их могло быть как десять, так и сто. исход был один. волки это знали и не спешили нападать. Зачем? Ночи смерть без добычи не уйдут, все свершится по их воле и в свое время. Лунные бестии замерли, не отрывая горящий глаз от своего вожака, которому, пошатываясь, словно пьяная, брела обезумевшая милика, а Клаус мог лишь смотреть. Он ее любил. Больше жизни, долго совести, но луна и смерть оказались сильнее любви. «Мама!» Отчаянный вопль Микки разорвал лунные путы, и Цигенгов схватился за пистолет. Волк стоял неподвижно, но между зверем и стрельком была милика. Малышка хотела вернуться в Вальтенкирхе, а он думал о каких-то приличиях и заточил ее в Ольфзее. Это все по его вине. Так будь он проклят в веки веков! Одна из бести двинулась вперед, остальные повторили это движение не переступая, однако, ими самими определенные черты. Самый нетерпеливый сел, утробно зарычав, и вожак, словно отвечая, сделал шаг к милике. В его горле клокотало, медная шерсть стояла дыбом. Клаус видел дернутую черную губу и ослепительные клыки. Теперь он знал, как умерли солдаты и как сейчас умрут они. Зверь был готов к прыжку, а женщина ничего не понимала она потеряла рассудок и ничего не поймет, не успеет понять, остается Мики. Милика просила за сына, но им не спастись. Что ж, он избавит малыша от страданий. Смерть от пули будет быстрой. Мики не увидит над собой черной пасти, которой он так боится. Рычанье стало неистовым, звери были вне себя, они роптали, требовали, приказывали, но вожак оставался неподвижным, а Милка Милика замерла, прижимая руки к груди, превратившись в еще одну статую Пречистой Девы. Волк поднял голову, сверкнули желтые глаза, и женщина с криком «Прости!» бросилась на колени перед рычащим зверем.